Кындла окатила волной боли. Каждый миллиметр его тела пылал после удара о стену, и пока сознание постепенно возвращалось к нему, он просто лежал неподвижно, пытаясь понять, что происходит. Через несколько секунд память начала проясняться. Он был на торговой палубе, там, где кварианцы сражались с церберами. Он всё ещё слышал звуки выстрелов, но теперь они доносились откуда-то издалека. Бой перешёл на верхнюю палубу. Не обращая внимания на протесты своего тела, он заставил себя подняться на ноги. На несколько секунд мир вокруг него завертелся, и ему пришлось замереть, пока не прошло головокружение. Он обнаружил свою штурмовую винтовку, валяющуюся там, где он должен был выронить её. Надо идти и помочь Кале и остальным. Однако, прежде чем он успел выбраться из небольшого завала позади перевёрнутого стола, за которым оказался, он услышал топот ног по лестнице. Двое штурмовиков Цербера, бегущие с верхней палубы, появились в поле его зрения. Они не смотрели на Хенделла, всё их внимание было сосредоточено на преследующих их кварианцах. Они отступают, понял Хендел. Мы победили. А воспользоваться биотикой он не мог. Его голова всё ещё немного кружилась после удара, и он подозревал, что получил сотрясение мозга. Но он был вполне в состоянии воспользоваться своей штурмовой винтовкой. Надеясь, что система автонаведения оружия поможет скомпенсировать неточность выстрелов, он прицелился в ближайшего Цербера и нажал на курок. С такого расстояния все пули попали в цель. Щиты штурмовика продержались ровно столько, чтобы тот успел повернуться к Хенделу, но недостаточно долго, чтобы поднять оружие и выстрелить в ответ. Второй Цербер развернулся на месте в тот момент, когда упал первый, и Хенделу пришлось укрыться за тяжёлым столом. Первая же очередь вырвала огромные куски твёрдой древесины, но укрытие продержалось достаточно долго, и Хендел успел нырнуть за дверь склада. Он вынырнул оттуда, чтобы выстрелить снова. и увидел, что солдат вот-вот попадёт под перекрёстный огонь. Хэндл нажал на курок, и то же самое сделали ещё несколько кварианцев, спустившиеся в тот момент по лестнице с верхней палубы. Поливаемый огнём спереди и сзади, штурмовик не продержался и трёх секунд. «Это я, Хэндл», — крикнул он из кладовой, прежде чем выйти наружу, чтобы не быть случайно застреленным. «Хэндл», — услышал он в возглас Лэма, — «ты жив?» Он вышел из кладовой и осторожно перелез через стол. Лэм, Молл и еще четыре каварианца стояли возле лестницы. «Это последние?» – спросил Хэндалл, кивнув на мертвых штурмовиков Цербера на полу. Он полагал, что бой был окончен, потому что не слышал больше стрельбы. «Возможно, еще один или два», – ответил капитан, – успели сбежать обратно на Синеат. Они яростно теснили нас. А потом вдруг начали все отступать. Добавил Лэм. С чего вдруг они? Начал Хендел и с замер на полуслове. Где Кали? Где Джилиан? Никто ему не ответил. Церберы схватили её, крикнул Хендел. Вот почему они начали отступать. Все вместе они бросились к стыковочным шлюзам.